Глава 9. Мансур Халим переносил плен стойко, он не жаловался, не унижался до просьб, стиснув зубы, терпел дорожные тяготы и молчал. Молчал, когда его уговаривали, молчал, когда грозили, молчал в ответ на лесть и щедрые посулы. Слепой старик не мог видеть, куда его везут, и ориентировался лишь по слуху и собственным ощущениям. Кроме того, владея многими языками, Он жадно прислушивался к разговорам караульных и ловил обрывки фраз. Так он узнал, что его сыну и русскому офицеру удалось бежать. Желтый человек пытался поймать смельчаков, однако судьба встала на сторону отважных молодых людей, рискнувших бросить вызов опасностям горных троп и жестокости разбойников. Позже Мирт не раз старался убедить шейха, что беглецов изловили и лишили жизни. Но старик только иронически усмехался — Если бы Али-Реза и русские действительно погибли, Мирт непременно бы сделал все, чтобы со злорадным смешком подкатить их головы к ногам Мансур Халима. Кончики пальцев заменяли слепцу глаза, так пусть он щупает закостенелые черты дорогих ему людей. Даже если беглецы свалились в бездонную пропасть, Мирт все равно приказал бы достать их тела и отрубить головы. Но он не мог запретить своим людям болтать, а у слепых очень тонкий слух — Впрочем, пожаловаться на дурное обращение шейх не мог. Его хорошо кормили, устраивали на отдых в отдельной просторной палатке, не связывали, во время долгих и опасных переходов по горам охраняли и берегли, как особо царской крови, ни разу никто не поднял на него руку, и даже жестокий мирт ограничивался лишь словесными угрозами, когда строптивый пленник вдруг начинал проявлять характер и отказывался ехать дальше или принимать пищу. Убедившись в бесплодности уговоров, шейха сажали в седло насильно и поддерживали с обеих сторон, а кормили, крепко держа за руки и осторожно разжимая челюсти. Правда, однажды, испробовав подобное, Мансур Халим больше открыто не бунтовал, поняв и признав всю бессмысленность протеста старого слепца против грубой животной силы. Так дошли до моря. Не задерживаясь даже на час, мирт... Кому-то перепоручил своих людей и вместе с пленником сел на корабль, где шейха поместили в отдельную каюту. При слепце неотлучно находился один из трех выделенных капитаном матросов, то ли чтобы прислуживать, то ли следить, как бы старик не вздумал броситься в море. Это позабавило Мансур Халима. При желании. Он мог в любую минуту покинуть этот мир, и никто не сумел бы ему помешать, кроме Аллаха. Ему ли? хранившему в памяти бесчисленное множество секретов врачевания, не знать способов расстаться с жизнью, но он решил не терять надежды Али реза и русский на свободе. Не может быть, чтоб сын забыл о томящемся в неволе отце, а отважный воин из северной страны не горел желанием отомстить обидчику. Шейх был уверен, он еще обнимет сына и русского, и час, когда это свершится, уже отмечен Аллахом в книге судей. Но с каждым днем надежды слабели. Иногда в каюту заходил Мирт. Мансур Халим сразу чувствовал его присутствие. От предводителя разбойников исходил некий черный магнетизм. Поэтому слепец настораживался, даже еще не слыша его шагов. — Ты все упрямишься? — по-свойски спрашивал Мирт и, не дождавшись ответа, уходил. Но спустя некоторое время вновь возвращался и часами сидел напротив слепца, роняя редкие фразы, Чего он добивался этим? Или ему, привычному к седлу и пескам, просто нечего делать на корабле, идущем под всеми парусами в открытом море? Казалось, Мирт не знал, что такое преграды, и умел повелевать временем. Все штормы прошли мимо его корабля. Ни разу не подвел ветер, хотя при полном штиле можно было двигаться с помощью паровой машины, установленной в трюме. Когда корабль бросил якорь, слепца бережно перенесли в шлюпку и доставили на берег. Услышав Арабскую речь Мансур Халим заволновался, неужели он в Аравии? О Аллах! Разве думал шейх так вступить на священную землю? Не как паломник или уважаемый человек, а как пленник, вольный лишь в своих мыслях. Время для невеселых размышлений нашлось. Старика посадили на верблюда, и караван отправился в пески. Как недавно люди Мирта неслись, подобно смерчу, по азиатской пустыне, так и здесь. Не зная сна и отдыха, шли по барханам, почти не делая привалов. Предводитель вольных всадников торопился к ему одному известной цели. Шейх все чаще задумывался, где наступит конец их странствия И кто такой Мирт? Чего он хочет, старик уже знал. Но какие ветры подняли азиатского песчаного волка и погнали его через горы и моря в неведомую даль? Скорее всего, имя этому всесильному ветру... заставляющему плыть корабли, идти, караваны и одних людей убивать и похищать других. Золото! Слепец горько усмехнулся. Вот и он на старости лет стал товаром. Какая злая ирония судьбы! Несколько суток утомительного путешествия через пустыню порядком измотали Мансур Халима. И когда он вновь очутился на корабле, то даже вздохнул с облегчением. По крайней мере, не трястись на верблюде, глотая пыль... и мечтая о глотке студеной чистой воды. Вскоре появился Мирт. Он зашел в каюту, как всегда, без стука, и уселся напротив старика. «Ты не изменил своего решения?» Желтый человек уперся взглядом в бесстрастное лицо шейха и подумал, «Жаль, что упрямец слеп. Многое можно понять по выражению глаз, а тут глядишь, как в черные дыры оружейных стволов». Ты настолько усерден в своей вере, что, как пророк Ибрахим, получивший из рук архангела Джабраила священный черный камень, пожертвовал сыном?» Не дождавшись ответа, продолжил он. «Аллах отметил верность пророка, а вот кто отметит твою?» «Не богохульствуй!» — тихо бросил шейх. «Я уже испугался!» — засмеялся мир. «Думал ты, онемел не «Зачем ты пришел?» «Куда везешь меня?» «Неужели ты еще не понял?» что все твои ухищрения бесполезны? — Посмотрим, — пожал плечами Мирт. — Куда тебя везут, узнаешь сам. А вот зачем я пришел? Хочу поговорить о верованиях твоей секты. — Я не сектант, — Протестующий поднял руку Мансур Халим. — Да, я уже это слышал, — усмехнулся предводитель вольных всадников. — Ты знаешь, что по пророчеству древних еврейских мудрецов... На равнине Армагеддона должна произойти решающая битва между силами зла и воинством добра, не так ли? Слепец кивнул в знак согласия. Зачем отрицать очевидное? Об этом пророчестве знают иудеи, христиане и мусульмане. Десятки веков оно гуляет по земле и передается из поколения в поколение. Они не назвали сроков битвы. Вздохнул шейх, пытаясь угадать, куда клонит мир. -то. Зато философы Индии предсказали время решающего сражения. Немедленно откликнулся тот. Они считали, что война, затеянная полубожественными властителями, в утеху тщеславию и властолюбию, погубила свет народов и открыла новую эпоху накопления злобы и деспотизма к Кали-Югу. Когда эта эпоха кончится, тогда и произойдет ужасная битва. Конец кали юги Они предрекали через двадцать три века после рождения Искандера Великого, прозванного на Востоке Зульникайнен-Двурогий. Ну, в Европе его называют Александром Македонским, уточнил Мирт. Он носил украшенный рогами боевой шлем. Может быть, оттуда и пошло, что дьявол рогат? Впрочем, сейчас речь о другом. Тебе не кажется, что время битвы и передачи великих знаний твоими единоверцами совпадают? Нет. Мансур-Халим поджал губы. «Не приходи больше ко мне со своими глупыми предположениями. Конечно, я не в силах запретить тебе приходить сюда, но зато я могу молчать. Больше ты не услышишь от меня ни слова». «Не зарекайся!» — угрожающе предупредил разбойник и ушел. В крайнем раздражении шейх принялся ходить по каюте, потом лег и хотел заснуть, но какая-то неясная мысль не давала покоя. Что-то в разговоре с Миртом насторожило и поразило старика. Но что? Гнев — плохой советчик и помощник, а он позволил себе разгневаться и потерять среди хаоса слов те, которые заставили внутренне вздрогнуть. Приложив кончики пальцев к вискам, Мансур Халим постарался успокоиться и начал восстанавливать в памяти разговор с Миртом слово за словом, будто нанизывая бисеринки на незримую нить. ага, вот оно! Разбойник из азиатской пустыни сказал, в Европе его называют Александром Македонским. В Азии греческого царя Искандера так никто не называл, и вообще для волка песков, живущего саблей, мир слишком хорошо образован. Он знает такие вещи, которым не учат даже в мадресе. Откуда? Шейх пожалел, что он слеп и не может поглядеть на этого жестокого человека. И кто знает, когда теперь удастся заняться лечением глаз, и удастся ли вообще. Ведь с каждой минуты он все дальше и дальше от тех, кто мог ему помочь, вырвать из рук Мирта. Море волновалось, сильно качало, однако корабль шел быстро, оставляя за кормой милю за милей. Старик не пытался гадать, где он сейчас. Все равно любой человек — песчинка на лике земли. Всегда должна оставаться надежда на лучшее, иначе просто не стоит жить». Он больше не разговаривал с Миртом, хотя тот заходил и пытался завязать беседу. Спустя несколько дней бросили якорь. Напряженно прислушиваясь, Мансур Халим ловил доносившиеся через открытый иллюминатор звуки плеск волн, крики неугомонных чаек, скрип снастей и голоса матросов. Они беспечно болтали и весело смеялись, радуясь стоянке в порту. С берега доносился колокольный звон, и шейх, забеспокоился. Неужели они в Европе? Хотя на североафриканском побережье тоже есть поселение франков, испанцев и не менее набожных, чем сыны Андалузии, уроженцев Аппенинского полуострова, они строили храмы и звонили в колокола в честь своих богов, созывая верующих на молитвы. Так куда же пришел корабль? — Генуэ, — словно в ответ на его мысленный вопрос сказал один из матросов. «Мирадор Не любил зря терять время, по прибытии в Геную он снял номер в гостинице, быстренько привел себя в порядок и отправился в порт. Потолкавшись на причалах и поболтав с грузчиками и моряками, конторщиками, арматоров и грязными оборванцами, он выяснил, что корабль благословения ждут со дня на день. Скорее всего, он придет завтра или послезавтра. После этого Мирадор отыскал антикварную лавку, спрятавшуюся в сумрачном узком переулке неподалеку от набережной, Толкнув обшарпанную дверь, он смело опустился по скрипучей лестнице и очутился в большой полуподвальной комнате со сводчатым потолком, разделенной надвое деревянным прилавком-витриной. На звон дверного колокольчика и скрип ступенек под ногами посетителя из подсобного помещения вышел пожилой антиквар с лисьей мордочкой, обрамленный пышными седыми бакенбардами. Он кутался в клетчатый старый плед и сосал потухшую трубку. Небрежно кивнув ему, Мирадор начал разглядывать выставленные в витрине статуэтки, канделябры, гигантские раковины из южных морей, турецкие кинжалы и кремневые пистолеты. — Что интересует, сеньора? — дребезжащим тенарком спросил хозяин. — Оружие, книги, церковная утварь. — Где же вы ее берете? — Мирадор желчно усмехнулся. — Неужели грабить храмы? — Как можно, сеньор? Антиквар плотнее закутался в плед. У нас только утварь язычников или еретиков. — Тем более! — Мирадор быстро протянул руку, схватил хозяина лавки за бакенбарды и рывком притянул к себе, заставив его лечь на прилавок. А я и заверещал тот. — Что вы делаете? Я позову полицию! — Давно ли ты стал дружить с жандармами? — ухмыльнулся гость и сунул под нос антиквару листок бумаги с изображением рыбы. Торговец испуганно вытаращил глаза и затих. Мирадор отпустил его. Спрятал бумажку и извлек из кармана табакерку с двумя перламутровыми рыбами на крышке. Увидев ее, антиквар поклонился. — Слушаю, сеньор. — Мне нужно несколько надежных парней, — попросил гость. — На день или два, чтобы сопроводить одного человека. Куда я укажу? Вот задаток. Он бросил на прилавок кошелек. Хозяин лавки тут же схватил его и спрятал под пледом. Глаза его прищурились, превратившись в щелочки. Позвольте спросить, кого нужно сопровождать, мужчину или женщину? — Старика. Он прибудет на корабле и должен спокойно доехать до места назначения, — усмехнулся Мирадор. — Я не хочу, чтобы кто-то попытался помешать этому, понятно? — А почему вдруг возник такой вопрос? — Меня навестили люди старого Пепе, — шепотом сообщил антиквар. — Пропала племянница Дона Лоренцо. Она мне с руки ссорится с ним, поэтому я и спросил, сеньор. Вот как? Гость безмятежно улыбнулся, хотя ему хотелось треснуть кулаком по мордочки мордочке хозяина лавки. Продаст, как последняя шлюха продаст, лишь только запахнет поленом. Но делать теперь нечего, слово уже сказано, и взять его обратно можно только вместе с жизнью старого лиса, устроившего нору в подвале. Однако, пристукнув антиквара, неизбежно осложнишь отношения со многими тайными сообществами Северной Италии. Всех их очень устраивает существующая уже множество лет явка неподалеку от Генуэрского порта, и о том, кто расправился со сморчком в пледе, рано или поздно станет известно. Скорее даже рано, чем поздно. Наверняка лавку негласно охраняют какие-нибудь оборванцы на улице, или кто-то сидит в задней комнате. За антикваром может приглядывать и прислуга, расположенная на углу тротории. И тогда все планы полетят к чертям. Местные бандиты хорошо организованы. И в назидание любым чужакам постараются примерно наказать неблагодарного, обратившегося к ним якобы за помощью, но на самом деле подложившего свинью. Ссориться с итальянскими обществами чести нет резона. Впрочем, нет худа без добра. Хозяин лавки, сам того не знает, дал ценную информацию. Сеньор Лоренцо вступил на тропу войны. Естественно, именно этого и следовало ожидать. Не будет же он сидеть сложа руки, когда похитили его родную племянницу. Но сеньор уже привлек силы старого П.П., а тому не покажешь табакерку с перламутровыми рыбками и не прикажешь молчать, сунув под нос рисунок пучеглазого окуня. Но Пепе — это подействует, как красная тряпка на разъяренного быка. Вот этого-то господин Роу не учел при всем своем хитроумии и расчетливости. Но кто знал, что Пепе до сей поры жив-здоров? Наоборот, говорили, что он давно умер, а его семья распалась — — Ладно, сейчас хорошо бы узнать, не торчат ли люди Лоренцо в порту. Однако спрашивать об этом опасно. Мирадор здесь чужой, а проклятые макаронники быстро найдут общий язык. И антиквар продаст гостя из-за моря, лишь только запахнет жареным. — Интересная новость, — кивнул Мирадор. — И давно она исчезла? — Не могу сказать точно. Торговец поежился, словно внезапно потянула ледяным сквозняком. но я не завидую тем, кто ее похитил. — Да, наверное, им не поздоровится, — равнодушно согласился гость. Впрочем, к нашему делу это не имеет ни малейшего отношения. — Где и когда мне ждать ваших людей? Антиквар объяснил и пожелал сеньору удачи. На прощание Мирадор положил перед ним на прилавок золотой и ехидно усмехнулся. — Поправьте, бакенбарды! Торговец осклабился... Показав длинные желтые зубы и зажал монету в тощем костистом кулачке, мир был полностью восстановлен.